Глава восемнадцатая «Вот какой богатырь у тебя, госпожа!» Довольно сказала повитуха, хлопая по попе маленький окровавленный комочек, отчего он мгновенно завизжал. «Килограмма три с половиной весит!» «Дай мне его!» — попросила ослабевшим голосом Энмира. Она прижала к себе новорожденного, к которому только что перевязали пуповину, и на лице женщины впервые, сколько я ее помню, отразилось настоящее неподдельное счастье. Она даже на человека стала похожа на несколько секунд. «Майкл, принеси клятву, что защитишь его любой ценой!» «С какой стати? Это ты плела против меня заговор. Ты подговорила приемного отца от меня отказаться». и именно твой ученик с помощью твоего заклинания пытался меня убить теперь у тебя есть то же заклинание начала было говорить белая ведьма но я не дал ей закончить это то что ты обязана мне было дать еще полгода назад а вместо этого я получил нож в спину и кучу врагов с тебя недостаточно соглашения о ненападении нет ослабшим но настойчивым тоном ответила энмира «Неделю назад ты уходил почти голый, а сейчас у тебя новый меч, да еще и привязанный к твоей душе. Я совершила ужасную ошибку из-за своей гордости, но теперь мне есть, что тебе предложить. Ты хочешь свободы, но даже если отдашь оружие и руку с предельщиком, останешься ни с чем, а денег все равно не хватит, демоны не позволят тебе выплатить весь долг». Конкретнее, я не куплюсь на жалость или сочувствие к тому, кто довел меня до такого состояния. Половина всего дохода, поступающего в казну, на дело рода хикентов. А за это ты будешь защищать моего сына до тех пор, пока не будет полностью выплачен долг. Ты свяжешь его жизнь со своей. Никакими другими способами ты не сможешь получить столько денег в этой стране». «Я предлагаю тебе свободу за защиту моего сына». «Предлагаешь постоянно сидеть возле тебя, как нянька?» «Нет, на такое я не пойду. Тем более, что хоть ты и главная в вашем срайне дуэте, формально именно он владелец земель, и на такие условия может не согласиться». «Ты готов поставить свою выгоду выше жизни невинного дитя, которое только пришло в мир и у которого даже имени еще нет?» «Будь его защитником, представляй интересы там, где это нужно, и всегда, когда это возможно. А мужа на выплату долга я уговорю». «Ну вот когда уговоришь, тогда и будем разговаривать. Покажем, же мы с тобой останемся на тех же условиях. Не нападение при получении мной работающей магии огня». «Ты чудовище!» процедила сквозь зубы Энмира, буквально испепеляя меня взглядом. Мне на это ответить было нечем, так что я просто пожал плечами и вышел из светлицы вон. Правда, смотрела на меня прислуга, особенно женская половина, с ненавистью и отвращением. Ну еще бы, отказался ляльку защищать. А вот да, могут меня хоть монстром, хоть самовлюбленным дураком считать, но моя шкура мне дороже, а в благородство я уже играл. Хотя, конечно, забавно, как оно повернулось. Великая белая ведьма, единственная обладательница полноценной магии огня, чуть ли не умоляет меня защитить ее сына, который, кстати, так и останется безымянным до момента возвращения Райни. Давать имя наследнику — это привилегия отца, закрепленная дланью. Пожалуй, это вообще единственное, что отец может. Магия и склонность к морфизму передается от матери в большинстве народов, исключение демоны — которые могут передать или не передать часть своей эссенции ребенку независимо от пола. А чем сильнее ты как маг, тем больше шансов, что станешь дворянином или, по крайней мере, останешься им. Вот и получается, что имущество тоже передается по решению матери. Но только после смерти родителей. Учитывая, что у моего приемного отца, предателя, жена умерла, есть все шансы получить наследство, прикончив его». Но, конечно же, это будет жуткое преступление. Убийство высшей знати, да еще и старшего демона. Если у меня вдруг хватит на такой поступок сил, придется объявить войну всей империи. Хотя, черт возьми, я готов заплатить эту цену, если он сдохнет. Но вначале освободиться от рабского ошейника. Пока он на мне, я не то, что не могу никому отомстить. Я даже просто отойти от своего надсмотрщика дальше, чем на 200 метров не в состоянии. Ну хорошо, 500, но не больше. Даже если он захочет меня отпустить дальше, не сможет. Ограничений магии души по радиусу никто не отменял. «Куда собрался?» — окрикнул меня Трорин, и я понял, что уже вышел из управы и в задумчивости отошел почти к самой стене. И что характерно, Дриада уже была рядом, хотя в дом заходить не стала. Может, он ей был в новинку, или она не хотела терять связи с природой? Задумался. Мне сделали шикарное предложение, от которого мне пришлось отказаться. Тебе что-то предложила сама виконтесса, а ты сказал нет? Дварф недоверчиво взглянул на меня. Наверное, пытаясь оценить. Не шучу ли? Но быстро понял, что я на полном серьезе. «Ты в своем уме?» «Более чем. Не хочу, чтобы моя жизнь зависела от неразумного клочка плоти. А вдруг он каши подавится и задохнется во сне?» «Если так подумать, то оно, конечно, да», — признал Трорин, почесав пятерней в затылке. «Хотя я был бы не прочь получить половину от того, что тебе обещала белая ведьма. Очень сомневаюсь, что ты бы захотел получить половину смерти, ведь ничем другим это закончиться не может». «Ты бы таких слов поостерегся! Мы на ее земле! Если у тебя какие обиды остались, так брось их, оставь! Они в прошлой жизни были, а не в этой! Тебе второй шанс дан не для того, чтобы ты его гробил, а я помогу тебе искупить долг перед ланью, наставлю и буду рядом, пока демоны не решат, что ты достоин вернуться в общество», сказал очень заботливый надсмотрщик, держащий меня за поводок. Усмехнулся я, не сдержавшись. «Пока единственное, что я видел, это желание отобрать у меня найденный предмет и то, как меня послали на верную смерть в одиночку». «Значит, я на грани попаданий в твой список смертников», — усмехнулся Трорин. «Не удивляйся, в моем отряде секретов ни перед кем нет. То-то его члены мрут, как мухи. Признайся честно, сколько было тех, кто под твоим надзором получил прощение, и сколько было тех, кто умер, пытаясь его получить». «Достаточно и тех, и других», — хмыкнул дворф, меняясь в лице. «Но пока вы, ваше сиятельство, не приучите себя к послушанию и скромности, можете забыть о свободе. Ну а раз душевный наш разговор зашел в тупик, за мной. Нам еще надо награбленное разобрать и раздать людям, пожары потушить помочь, да недобитков выискать, которые на крепостницу напали. С последним было интересно». Я заметил двух сильно выделяющихся воинов. Такие среди банд явная редкость, оба богато одеты и отлично снаряжены. После с этим разберемся, если задания дадут. отмахнулся Трорин. Следующие полдня мы занимались насущными проблемами, камнепадом, обрушившимся на городище. Мы старались как могли, делали лишь короткие перерывы между заливанием огня, вытаскиванием живых и мертвых из-под завалов, расчисткой дороги и укреплением единственных ворот. В процессе одного из таких кратких мигов отдыха мне, наконец, удалось поближе познакомиться с чиновником, сосланным за казнократство. Парень оказался не слишком разговорчивым полуэльфом. Хотя, скорее, даже четверть. А значит, в следующем поколении, с большой долей вероятности, его дети будут обычными людьми, со всеми вытекающими. Но хотя сам Баюн МакГраг... так он представился, утверждал, что в магии ничего не смыслит и точно ей не владеет, я заметил очень характерные порезы на запястьях. Именно оттуда обычно происходил выход крови для дальнейшего использования в любых целях. Правда, мысль о том, что он может быть виновен в смерти эльфа-алхимика, я мгновенно отмел. Слишком паренек был субтильным. В таком теле крови хватит только на десяток игл и на пару коротких стилетов. Дальше он просто упадет в обморок. Так что вопрос, кто же или что убило двоих подопечных Трорина, оставался открытым. А вот прикончить каторжников на перегоне он вполне мог. Тем более, что шли мы вместе. С другой стороны, гораздо вероятнее, что тех бедолаг задрал волколак из стаи серой крови, с которой, уверен, мы еще пересечемся. Пока тушили пожарище, одна из служанок рассказала, что Хикент буквально сбежал из замка несколько дней назад, прихватив почти весь гарнизон. Отправился собирать дань и принуждать к подчинению местных баронов, называвших себя князьями. Легкая прогулка для дружины, где у каждого рыцаря был свинцеплюй, а у самого Райне паровое колесо и мартирка. Изнурительная работа в купе с короткими перерывами продолжалась до самой ночи. И только благодаря разбитому сердцу Востока я держался на ногах, когда к замку начали подходить войска. Тревожно заиграли трубы. Народ, не оправившийся от прошлого нападения, в панике бился в ворота управы. «Да вы! А вдруг это господин вернулся?» — крикнул стражник, не отворяя дверей. «Не он! Штандарт не тот! И флаг!» Тут же ответили из толпы. «Черный кулак его высокоблагородия мы уж точно отличим от крысы!» «Открыть двери! Женщины и дети проходят в первую очередь!» — крикнул капитан стражи. «Мужчины, способные держать оружие, разбирайте арсенал! Сейчас нам каждый клинок и топор важен! Не стесняйтесь, всем хватит!» «Майкл, сюда!» — крикнул Трорин. Он выглядел осунувшимся. но, несмотря на это, уже залез в наспех отремонтированный доспех. «Нам поручили оборону северной стены, того, что от нее осталось, так что бери свой чудо-меч и пошли наверх!» «И много я с ним навоюю, дайте хотя бы арбалет!» «Чего нет?» — пожал плечами капитан. «Того нет! Луки есть! Прощи!» «Твою мать! Да как я с этим воевать-то буду?» Не успел я договорить, как от башен раздались крики. Но, кажется, они были скорее радостные, чем озадаченные. В сломанные ворота крепости въехала карета, запряженная здоровенным клыкастым кабаном. Сбоку тут же соскочил Паш и отворил дверь. Я ожидал увидеть кого угодно, но только не его. Улыбаясь на дощатую площадь перед управой, сошел изуродованный полуэльф. Хикару безгрешной собственной персоной, а над ним развивалось знамя с девизом «Не загоняйте крысу в угол».